На экране телевизора Чарльз Бронсон стрелял в кого-то из пистолета, пролетали машины, кружился над небоскребом вертолет. Геннадий Мусатов смотрел видео. Он лежал на диване в светлой майке и тренировочных брюках «Адидас». Огромная квартира была пуста. Свет фонаря с улицы отражался в стеклах мебели и покрытом лаком полу. Геннадий Мусатов отдыхал. В прихожей звякнуло. Он встал, большой, сильный, тренированный, и пошел к дверям. «Кто?» «Это я, Геннадий Сергеевич, вахтер!» «А, тетя Аля!» Гена открыл дверь, и в темноту квартиры ворвались люди. В живот ему уперся ствол пистолета. К стене! Кто-то с силой извернул ему руки, щелкнули наручники, вспыхнул свет. «Уголовный розыск, Мусатов!» Корнеев достал из кармана бумагу. «Вот постановление прокурора о вашем аресте и производстве обыска». «Тетя Аля!» — сказал Геннадий. «Позвоните дяде!» «Хорошо, Геннадий Сергеевич, хорошо!» Дядя Геннадия, Мусатов-старший, вошел в квартиру, когда все уже было кончено. На столе лежали пистолет ТТ с серебряной именной пластинкой на рукоятке «Зеленая банка». Крышка была открыта, в ней плотно уложенные украшения. Рядом куча денег и папка с фотографиями и деньгами. «Что здесь происходит?» Мусатов стоял в комнате величественно спокойный. «В чем дело, Гена?» Геннадий пожал плечами. «Так кто мне объяснит, в чем же дело?» «Видимо, я». Игорь встал. «Кто вы?» «Я заместитель начальника отдела МУРа майор милиции Корнеев». «Корнеев?» Мусатов пристально посмотрел на Игоря. «Ваш племянник, Геннадий Петрович Мусатов, арестован по подозрению в убийстве гражданина Желтухина Степана Федоровича. При обыске нами обнаружены оружие, деньги, ценности и бумаги, хранившиеся на квартире покойного». «Это так, Геннадий?» — спросил Мусатов, словно никакого Корнеева вообще не было. Гена пожал плечами. «Вы старший?» Наконец Мусатов обратил свое внимание на Игоря. «Да. Пойдемте». Они вышли в другую комнату. «Вы знаете, кто я?» спросил Мусатов. «Да». «Племянник мой должен быть освобожден». Мусатов говорил небрежно, властным тоном. «Это невозможно». «Не понял». «Он совершил тяжкое преступление». «Он мой племянник». «Закон одинаков для всех». В наше время, майор, надо иметь сильных друзей, иначе не сделаешь карьеру. Меня вполне устраивает мое положение. Все эти ценности и деньги из квартиры убитого? Да. А бумаги? Тоже. Я могу ознакомиться с ними? Нет. Вам не кажется, Корнеев, что вы рискуете? Я выполняю свой долг. Геннадия вывели в коридор. Он шел, не зная, куда деть руки, скованные наручниками. В дверях он повернулся. Посмотрел на дядю. «Как же так, дядя Миша?» Михаил Кириллович молчал. Ему владела непонятная апатия, и он внимательно смотрел, как уводили племянника, как уходили понятые и милиционеры. «Наследили-то, наследили», — сокрушенно сказал вахтерша. «Я приберу, Михаил Кириллович». Мусатов не ответил, ушел вглубь квартиры. А Толя ждал Звонкова. Он сидел в машине отделения милиции, разглядывал прохожих. Вскоре появился Женя. Прищурившись, посмотрел на осеннюю улицу, залитую неярким солнечным светом, и засмеялся. «Радуешься?» — из двери отделения вышел Коновалов. «Имеешь право! Такое счастье раз в жизни бывает!» Женя молча посмотрел на него и пошел к машине. Кафтанов ехал к Комарову. Он никогда не был у него дома, да и вообще никаких отношений, кроме служебных, у него с бывшим начальником отдела не было. Кафтанов хорошо помнил, как летом пришел к нему Комаров и сказал, еле сдерживая себя, «Как же это, Андрей Петрович!» А что мог ему сказать Кафтанов? Рассказать о том, как он пытался на разных уровнях отменить приказ об увольнении Комарова. Да разве это нужно бывшему начальнику отдела? Он хотел точно знать, почему, а главное, за что, его, человека с безупречным прошлым. За пять лет до возрастного срока выслуги увольняют на пенсию. Кафтанов в тот день так и не смог ответить Комарову на этот вопрос. Почему он понял позже, когда начальником отдела, не посчитавшись его мнением, утвердили Кривенцова? Тогда у него обострилось чувство вины перед Комаровым. Но если проанализировать, то ощущение это было значительно более сложным. Кафтанова угнетала не только вина за многое, но и ощущение собственного бессилия и то, что называют инстинктом самосохранения. Он часто шел на компромисс, уговаривал себя, что это необходимо для дела. Такие уступки собственной совести стали обычными и опустошили его. Но теперь время настало. Сжимали, сжимали пружину, а вот она и выпрямилась. Кафтанов поднялся на третий этаж и остановился у двери с номером 32. Дверь была парадно обшита темно-вишневым кожзаменителем и утыкана золотистыми бляшками. Кафтанов позвонил, и она распахнулась сразу. На пороге стоял Комаров в линялом, заношенном тренировочном костюме с мусорным ведром в руках. Он сделал шаг на площадку и захлопнул за собой дверь. «Говорят, есть приметы, полное ведро к счастью. Так что же, Комаров?» Комаров молчал, глядя на Кафтанова растерянно, затравленно. «Борис Лагунов был в кабинете Корнеева и слышал ваш разговор». «Это не доказательство». Комаров поставил ведро, вытер ладони о брюки. «Мы Тахадзе раскололи комаров, и он тебя сдаст. Ты лучше сам напиши, кто тебя просил навести на Корнеева». «Ты что? Ты что?» «Ты был честным мужиком и хорошим сыщиком, комаров. Подумай, кем ты стал». «А ты, Кафтанов, лучше?» — перебил его комаров. «Не обо мне разговор. Я за беспринципность и трусость свою отвечу перед кем надо. Только и ты ответишь. Я тебе срок даю до завтрашнего утра». Не придешь, под конвоем приведу, ты меня знаешь. Кафтанов повернулся и легко побежал по ступенькам вниз. По коридору Мура шел пожилой человек, в аккуратном сером костюме, над карманом которого прилепились четыре ряда колодок, а с правой стороны Рубиново блестел знак Заслуженный работник МВД. У двери с номером 325 он остановился и поправил пиджак. Вы Егоров? спросил его секретарша. Да. Минуточку. Она нажала на кнопку селектора. Кафтанов встал из-за стола и пошел навстречу Егорову. «Здравствуйте, Николай Борисович!» «Здравствуйте, Андрей Петрович!» «Присаживайтесь!» Егор сел к столу, достал сигарету, закурил. «Неужели еще курите?» — улыбнулся Кафтанов. «Надо убедить себя, что курение — это просто удовольствие. Тогда забываешь о пагубных последствиях, которыми пугают врачи. Но дело не в этом, Андрей Петрович. Как только мне позвонили товарищи... Из нашего управления я сразу же на поезд и к вам. Ну ладно, Кафтанов улыбнулся, достал пистолет с семенной пластинкой. Опер полномоченному Егорову НБ за борьбу с бандитизмом от Ленгор из полкома. Ваш? Мой. Я потом дважды эту сволочь задерживал, расспрашивал о пистолете, а он потерял мол. Его убили? Да. Счет или с целью грабежа? Грабеж. Расскажите мне о его делах в блокадном Ленинграде. Об этом можно рассказывать месяцами. Там был некто Мусатов. Какой Мусатов? Тот самый, до которого по нынешним временам не дотянуться. Он был одним из руководителей, отвечавших за снабжение города продовольствием. Вот они и придумали историю с мертвыми душами. Устраивали своих людей управдомами в разбитые районы. Они составляли фальшивые списки жильцов. А паспорта? Забирали у покойных, но не сдавали». «Да. И это можно доказать? А вы возьметесь?» «Попробую. Вы поможете?» «Конечно. Только в наше время». «Волков боятся», — засмеялся Кафтанов. Игорь Корнеев и Кафтанов в форме стояли в кабинете Громова. Кривенцов, как всегда, устроился у стола. Громов нервно шагал по кабинету. «Итак, Корнеев, вы не выполнили мое распоряжение». «Я отменил его», — спокойно сказал Кафтанов. Громов продолжал, словно не слышал. «Кроме того, история стахадзе. «Гурам Тахадзе привлекается по статьям 181 и 130», — перебил Громова Кафтанов. «Я попросил бы вас меня не перебивать!» В голосе Громова звенел металл. «Хочу напомнить, что пока еще вы подчинены мне, а не я вам». Лицо Кафтанова пошло пятнами, но он сдержался. «Да, история стахадзе. «Дыма без огня не бывает. И в завершении всего недостойное поведение на квартире товарища Мусатова». «Я арестовывал убийцу», — твердо сказал Корнеев. «Молчать! Можно делать все, но без хамства, не нарушая закон. Итак, приказ подписан. Вы, Корнеев, за поведение порочащее работника московского уголовного розыска из управления увольняетесь и назначаетесь на должность дежурного в 108-й отделении милиции». Но помните, это ваш последний шанс. Корнеев посмотрел на улыбающегося Кривенцова, на красного от гнева Громова, на застывшее, словно каменное лицо Кафтанова и сказал: Жизнь покажет. Что? Громов шагнул к нему: «Все, можете идти". Корнеев повернулся и вышел. "Я обжалую этот приказ", сказал Кафтанов. "Вы лучше ответьте мне, что это за частный сыск вы затеяли? Да вы знаете, под кого копаете?" «Подмусатова. Запомните, если Корнеева дежурным пристроили, то вас... Думайте лучше о себе». Кафтанов повернулся и вышел. «Кстати», — в спину ему сказал Громов, — «вы уже трижды жаловались на меня. Помните, Бог троицу любит». Громов засмеялся.